Луис Ламур Сборник рассказов «Мужчина без проблем» Рассказ третий Тот новичок в триггернометрии Название рассказа «Игра слов» Триггер — спусковой крючок револьвера Триггонометрия — Раздел математики Вскоре после рассвета к главному дому ранчо Ювинга подкатил почтовый дилежанс. Джим Кэрри, запрокидываясь назад, натянул возжи, чтобы остановить запыленных, жующих удила лошадей. Он замотал возжи вокруг рукоятки тормоза и слез с облучка. Поднимаясь по ступеням, он прятал в щетинистых усах ехидную улыбку. Потом приоткрыл дверь и просунул щель в голову. «Эй, Фрэнк!» — закричал он. «Ты дома?» «Ну, ясное дело!» — пророкотал в ответ низкий голос из комнаты. «Заходи, Джим!» Кэрри переместил свой шестизарядник в более удобную позицию и протиснулся в длинную столовую, где Фрэнк Ювинг восседал за столом, завтракая со своими ковбоями. «Я привез вам новую сельскую учительницу». медленно произнес возниться с хитринкой во взгляде. И тут же головы ковбоев поднялись, их глаза загорелись интересом. «Вот и здорово!» — прорычал Ювинг. Даже когда он говорил очень тихо, его голос раздавался на площади в двадцать акров. «Ребятам не терпится посмотреть на неё и Клэр будет рада. Мы поселим их вместе, и они не скоро вдоволь наговорятся». Джим Керри взял кружку кофе, которую мамаша Ювинг поставила перед ним. «Не думаю, что ты сможешь это сделать, Фрэнк. Они не совсем подходят друг другу». «Что?» — Фрэнк откинулся в своем кресле. «Хочешь сказать, что эта бостонская вертихвостка слишком хороша для моей дочери? Почему?» «Вовсе нет». На лице Джима расплылась ехидная улыбка во весь рот. «Только новая учительница не она, а он!» «Что?» Похоже, голос Фрэнка Ювинга заставил тревожно приподнять рогатые головы оленей, бродивших в кустарнике около Рэмпорта, что в десяти милях отсюда. Ковбой на миг остолбенели, их лица выражали разочарование и ужас. Ужас от сознания того, что некто, носящий брюки, может и на самом деле учить детей в школе. «Чистая правда», — хихикнул Джим. «Она — это он». Он ждёт там, снаружи». «Ну?» Мамаша Ювинг уперлась руками в свои мощные бёдра. «А ты морочишь нас своими разговорами. Давай сюда, бедного парня, не заставляй его стоять там в одиночестве». Кэрри поднялся, посмеиваясь, глядя на глуповатое выражение лиц ковбоев, и направился к двери. «Эй, вы, заходите сюда и перекусите немного». «Ну, а я?» — добавил он, оглядывая всех. «Поеду. Некогда рассиживаться». Он немного помолчал, ухмыляясь. «Проследи, чтобы твои ребята не обижали его. Он совсем новичок на Западе. Пусть они лучше пасут своих ленивых коров-лонгхорнов где-нибудь подальше». А Стретч Меган с невинным выражением простецкого худого лица возразил. «Да что вы! Как вы могли такое подумать? Я полагаю, мы не позволим ему даже прикоснуться к старому Хэмпи». Ковбои расхохотались, и даже Клэр поймала себя на том, что улыбается его словам. А теперь, услышав приближающиеся шаги в коридоре, все выжидательно замерли. Новый сельский учитель с темными вьющимися волосами, голубыми простодушными глазами и румянцем во всю щеку застенчиво вошел в дверь, держа в одной руке саквояж, а в другой — черную шляпу. На нем были и новенький, еще не обвисевшийся черный костюм и белая рубашка с высоким воротником. Сам он светился дружественной мальчишеской улыбкой. Клэр выпрямилась, сидя на стуле, охваченная каким-то непонятным любопытством. «Входите и присаживайтесь», — приветливо пригласила мамаша Ювинг. «Вы как раз вовремя к завтраку». «Меня зовут Уэнс Бредди», — представился он. «Все называют меня Уэн». «А моё имя Ювинг», — отозвался хозяин ранчо. «Это моя жена, а это дочь Клэр». Она учила малышей, но теперь они выросли, и ей с ними не справится Он посмотрел на Брэдди и добавил. «А некоторые из них выросли уж чересчур большими и до нельзя вспыльчивыми». «Так и хорошо же», — ответил Брэдди. «Это не что иное, как кипучая энергия юности». Стретч Мэгон поднял свое длинное меланхоличное лицо. «Замечание, скорее всего, относится ко мне», — печально промямлил он. «Кипучая энергия юности — это про меня». «Я — Стретч Мэггон», — добавил он. «И мы сделаем всё, чтобы ваше пребывание здесь стало незабываемым». Мамаша Ювинг нахмурилась. Стретч отвёл глаза и скромно уставился в свою тарелку. «Полагаю, вы издалека к нам?» — предположил Ювинг, пожевывая соломинку, вынутую из веника. «Из самого Бостона?» «Я жил недалеко от Бостона». с улыбкой ответил Брэдди. «А где находится школа?» «Вниз по дороге, около десяти миль», — ответил Ювинг. «Как раз за тем местом, где жил старина Шанахан». Брэдди поднял взгляд. «Где жил Шанахан? Это что, ферма? Я хотел сказать, ранчо? Может, я смог бы жить там, поближе к школе?» Ювинг отрицательно качнул львиной головой и подергал себя за прокуренный ус. «Там никто не живёт». Старого Майка Шинахана убили почти год назад. Если никто из его родственников не приедет туда жить, пока не пройдет год, то каждый может объявить ранчо своим и вести там хозяйство. — Что за дурацкая идея! — вмешался Кэрли Уорд. Рослый, светловолосый, по-мужски красивый ковбой. — Но еще старик Майк, — продолжал Ранчера, — хорошо знал, что Пит Риттер хотел заполучить его пастбище. «Никто в округе не рискнет тягаться с ним, его лихими боями и деньгами, которые Пит готов потратить. У него всего больше, чем ему сейчас надо». «Верно», — решительно подтвердил Стретч. «Он на самом деле хочет завладеть этим имением. А в завещании сказано, что место освобождается, если в течение года не объявятся родственники. К тому же они должны прожить на ранчо не менее тридцати дней. Похоже...» — согласился Уэн Брэдди, — что мне там обосновываться не стоит. Судя по тому, что вы сказали, мистер Риттер едва ли допустит это. Уорд усмехнулся, и весёлые искорки заиграли в его взоре. — Ясно, что не допустит. Даже если это будет школьная учительница в брюках. В его голосе слышалось неприкрытое презрение. Лицо Клэр вспыхнуло от смущения за учителя, и Брэдди поднял глаза. «Я понимаю, что вы не привыкли к учителям-мужчинам», — вежливо ответил он. «Но «Ну, на Востоке их уже много. И мне кажется, что эта часть страны очень подходит многим из них». Он посмотрел на Ювинга. «У вас не найдется для меня лошади или коляски, на чем я мог бы добраться до моей школы. Мне хотелось бы осмотреть ее». «Чего проще?» — воскликнул Мэгон, и теплая улыбка озарила его лицо. «Я так понимаю, что вам нужна верховая лошадь». «У нас буланный конёк есть, думаю, он вам понравится». Клэр стрепенулась и хотела что-то сказать, но прежде, чем она сумела выразить свой протест, Уэн Брэдди улыбнулся. «Отлично, мистер Мэгон! Большое вам спасибо!» Когда Брэдди вслед за Мэгоном вышел из комнаты, Клэр вскочила из-за стола. «Отец!» — запротестовала она. «И ты позволишь им посадить парня на этого дьявола?» «Не надо, Клэр, не бойся!» — успокоил её Ювинг, усмехаясь. «Ничего с ним не случится!» «Лошадка с норовом, она скинет его прежде, чем он успеет сесть в седло. Падение не причинит ему большого вреда. Пусть ребята проверят его по своим правилам». «Кроме того, — хмуро добавил он, — я совсем не уверен, что мне тоже нравится эта школьная училка в штанах». Клар Ювинг бросилась к двери, а за ней предвкушая интересное зрелище и все остальные. Мэггон уже седлал покорно стоявшую лошадку, плотно затягивая подпругу, и разговаривал с Брэдди. Кэрли Уорд стоял рядом, курил и ухмылялся в предвкушении представления. Уэбб Фанчер и все остальные работники сгрудились вокруг, стараясь казаться совершенно невинными. «Она хорошая лошадка», — грустно тянул Стретч. «Добрая лошадка. Я думаю, что хозяин разрешит вам ездить на ней всё время. Нацепите-ка вот эти шпоры». — добавил он. — Она довольно ленивая, и её всё время надо понукать. Уэн Брэдди присел, пытаясь разобраться, как надеть шпуры, но пока Стрэч не опустился рядом на колено и не помог ему, у него ничего не получалось. Наконец Уэн поднялся. Буланый с любопытством повернулся к нему. На морде у него значилось такое же выражение печали и безысходности, как и у самого Мэгуна. Брэдди неумело вставил ногу в стреме и неловко перекинул другую через спину коня. Стретч Мэгон быстренько отскочил в сторону на приличное расстояние. «Вам придется воспользоваться шпорами!» — крикнул он. «Иначе она не пойдет!» Уэйн Брэдди чуть тронул лошадь, но она не сдвинулась с места. Тогда он отвел пятки в сторону и вонзил шпоры в бока несчастного животного. И тут буланный взорвался, словно тонна динамита. Одним кошачьим прыжком он кинулся вперёд, одновременно поджав передние ноги. учитель бросил вперёд, но он каким-то чудом удержался в седле. Потом, сделав ещё три прыжка, Булан и принялся брыкаться, словно без в аду. Брэдди поднял стремена. Его отбросило на круп коня, и он судорожно хватался за луку седла. Но когда взбесившаяся скотина сделала ещё один прыжок, он каким-то чудом снова оказался в седле. Еще три диких прыжка, и лошадь помчалась по двору ранчо, подскакивая так, чтобы Рэдди показалось, будто в нем трясутся переломанные кости. И тем не менее школьный учитель все еще держался в седле. Это был какой-то совершенно безумный лошадиный циклон. Словно бурные волны, гонимые ветром, разбивались о коралловые рифы. Учителя бросала из стороны в сторону, он не мог поймать стремя, шляпа давно слетела с него, полы джака развивались сзади, но он все еще держался в седле. И так же внезапно, как начал брыкаться, буланный конек успокоился и рысью пошел по направлению к главному дому ранчо. Брэдди натянул поводья, и он остановился как вкопанный, дрожа всем телом. Стрэтч Мэгун следил за происшествием с непроницаемым выражением лица, а Кэрли Уорд смотрел сердито. Уэйн Брэдди улыбнулся и вытер пот со лба белым платочком. «А она упрямая, не так ли?» — сказал он с невинным видом, а потом взглянул на стретчу Мегуна. «Не будете ли добры подать мне мою шляпу? А то лошадь ее затопчет». Двигаясь словно во сне, с еще более грустным взглядом, Мегун подошел и поднял шляпу с земли. Почти бессознательно он стряхнул с нее пыль и подал Брэдди. Учитель улыбнулся. «Вы очень добры. Я просто не знаю, что бы делал, если бы мне дали одну из тех диких лошадей, на которых ездите вы, ковбои», — он посмотрел на Ювинга. «Как мне проехать к школе?» «По этой дороге», — ответил тот. «Увидите поля свернёте через ручей в Ивняк. Там как раз и находится старая ранчо Шанахана, а за ним неподалёку школа». Кэрли Уорд смотрел ему вслед. «Вы видели такое?» — воскликнул он. «Говорят же, новичкам везёт. Этот пилигрим четыре или пять раз уже совсем вылетал из седла и всё-таки удержался. Если бы мне не пришлось наблюдать это своими глазами, никогда бы не поверил. Он же болтался на лошади, как пробка в струе водяной мельницы. Не могу понять, как он удержался». А Клэр, прищурив глаза, смотрела ему вслед со странным любопытством. «А я вовсе не уверена», — тихо заметила она. «Вовсе не уверена». Уэн Брэдди ехал прямиком, держась в седле, словно аршин проглотил, пока не перевалил через вершину холма. Потом он огляделся, проверил, что его не видит и не слышит сранчо, и разразился хохотом. Он просто закатывался, а потом начал подхихикивать. «Ну, этот Мэгон», — сказал он, обращаясь к Буланому. «До да ста лет доживу, и то не забуду его длинную лошадиную физиономию». Он стоял, разинув рот, словно это вход в тоннель. Учитель похлопал коня по холке. А ты и вправду умеешь брыкаться, жёлтое отродье. Я уж начал даже опасаться, что чуть-чуть переиграл. Он вспомнил совет Мегуна воспользоваться шпурами и снова засмеялся, подумав, что этот длиннорожий бабуин наверняка бился об заклад, что бедная «учительница» в кавычках и минуты не удержится на этой лошади с норовом койота. Старая усадьба Шанахана представляла собой несколько строений, приютившихся в распадке недалеко от Ивового ручья. Уайнбрэдди с интересом посмотрел на них, но не стал останавливаться. Обогнув холм немного спустившись, он увидел здание школы, стоявшее в красивейшем месте возле ручья. Целый час он тщательно обследовал округу. За Ивовой рощей он дважды слезал с лошади и копал грунт, и каждый раз снова засыпал ямку, прикрывая ее дерном и сухой травой. И не более чем за пару миль от этого места на склоне холма среди можжевельника сидел Уэб Фанчер и говорил с Нейлом Праттом, плотным мужчиной, старшим ковбоем Пита Риттера. — Да он никто, — презрительно заверил Уэб. — Какой-то учительшка откуда-то из-под Бостона. — Чёрт возьми, — взорвался он. — Почему Пит не придёт и не заберёт это ранчо, вместо того, чтобы темнить и ходить вокруг да около? Все знают, что он в силах это сделать. брат пожал плечами. «Он очень хитрый и всегда хорошо знает, что ему делать. Если кто-нибудь сунет сюда нос, сразу же дай мне знать». А в это время, сидя в своей комнатке на ранчо, Клэр писала письмо испанцу Джону Родриго, циркачу и наезднику в Вродео, который когда-то работал у них. Она закончила свое послание таким кратким абзацем. «Я хочу, чтобы вы назвали имя, И, если возможно, описали человека, который выступал цирковым наездником в Карсоне два года назад. «Помните, вы водили меня на это представление, когда я училась там, в школе?» «Мы еще посмотрим, мистер школьный учитель Бредди!» — воскликнула она, запечатывая конверт. «У меня есть кое-какие мысли на ваш счет». В воскресенье утром подошла очередь Мегуна ехать за почтой. Он оседлал коня и прошел на кухню. Вернувшись оттуда, лихо вскочил в седло. И вдруг лошадь под ним взбесилась у всех на глазах. Захваченный врасплох, поскольку до этого она была смирной лошадкой, Мэгон грохнулся на землю и покатился в облаке пыли, а бывшая тихоня взбрыкивая, помчалась через двор ранчо. Почти все ковбои видели его полет, и когда Стретч поднялся с земли, вид у него был довольно жалкий. Тут же раздался оглушительный хохот десятка крепких мужчин. И в этот момент здесь же появился школьный учитель — Он горестно покачал головой, потом поднял широкополую шляпу Мегана, аккуратно оттряхнул её от пыли и подал ему. а а строптивая лошадка, верно?» «Да нет». «Ума не приложу, что с ней стряслось?» — в замешательстве произнёс Меган. «Она всегда такая спокойная. Эй!» С дурным блеском в глазах он посмотрел на Кэрли. «Не твои ли это проделки?» «Мои?» — искренне изумился Кэрли. «Я здесь ни при чём». Стретч прохромал за лошадью и следом за ней прошёл в загон. Потом отпустил подпругу, пошарил рукой под седлом и нашёл там колючку. Выйдя с ней во двор, он опять наехал на Карли Уорда. «Но ты, корова безрогая и мерзавец, я давно заметил...» «Успокойся!» — остановила его появившаяся из дома Клэр. «Возьми лучше письмо. Потом разберётесь». Всё ещё недовольно хмурясь, Мэггон направился по дороге к городу. Клэр повернулась и посмотрела на Уэна Брэдди. Он тут же перестал улыбаться. «Слышали когда-нибудь об ковбойских шалостях, мистер Брэдди?» — спокойно спросила девушка. «Например, засунуть колючку под седло». «А что, так и было?» — невинно спросил он. «Мне показалось, что лошадь немного возбуждена». Когда он уходил, она посмотрела ему вслед. Заметив ее взгляд, отец положил руку ей на плечо. «В чем дело, Клэр? Ты вроде бы сама не своя». «Уж не школьный ли учитель тому виной?» «Нет», — твердо ответила она. «Все в порядке. Но между нами говоря, мне кажется, что он вовсе не школьный учитель». На следующий день она неотрывно следила за тем, что происходит в соседнем классе. Надо заметить, что школа располагала всего двумя классными комнатами. Но не только как ведет занятие с детьми Уэн Бредди интересовало ее. Оказалось, что он сумел поладить с мальчиками постарше. О борьбе между Лексингтоном и Конкордом рассказывал так увлекательно, что ученики обсуждали это, когда ехали по домам. И Клэр сама это слышала. «А знаете, — сказал он ей, когда они тронулись в путь на ранчо, — мне не хочется больше ездить так далеко. Я мог бы делать гораздо больше полезного для школы, если бы устроился где-нибудь поблизости. Может, мне стоит остаться тут? — Вы хотите сказать, что собираетесь разбить здесь лагерь? — недоверчиво спросила она. «Да, собираюсь. Прямо в Ивах, над ручьём. Думаю, что мне понравится». На следующий же день он перевёз свои вещи в Ивовую рощу и поставил там палатку. Уэйн Брэдди почесал в затылке и сказал, обращаясь к своей лошадке. «А ты знаешь, дело окажется серьёзное. Как теперь мне оборудовать свой лагерь поудобнее, но так, чтобы они не догадались, что я не зелёный новичок?» Тем же вечером Уэб Фанчер приехал на ранчо Риттера circle р и сразу же доложил. «Новый школьный учитель перебрался поближе к школе. К чему бы это?» «К школе», — прат покачал головой. «Надеюсь, что он не сваляет дурака и не сунется на ранчо старика Шанахана». Как только ученики первого класса на следующее утро собрались в школе, снаружи раздалась дробь копыт, и дверь с грохотом распахнулась. В класс ворвался Нейл Пратт и встал, похлопывая себя ременной плёткой по ноге. «Эй, ты!» Он указал плеткой на Тома Моусона, сына-объездчика. «Разве я тебе не говорил, чтобы ты оставался дома на ранчо? Зачем ты сюда приплелся? Вот сейчас я тебе задам!» Он схватил Тома за плечо и сдернул мальчика с места. И в следующий же момент чья-то рука крепко схватила Нейла за пояс. Тут же ноги его оторвались от пола, и он оказался припечатанным к стене. Так и не успев что-то сообразить, он увидел Уэна Брэдди, который стоял перед ним. — Слушай, ты, — процедил Брэдди, — держи свои руки подальше от детей. И не врывайся в мой класс во время урока. Понял? Нейл выпрямился, и лицо его исказилось гневом. — Но ты! — замахнулся кулаком всемогущий прат, но так и не успел понять, почему вдруг его губы втиснулись в рот, и, стукнувшись спиной о дверной косяк, он грохнулся на землю. С нечленораздельным рёвом он вскочил на ноги. Выбежавшая из своего класса Клэр побледнела, увидев, как Нейл бросился на Бредди. Старший ковбой Ранчо Сёркл Эр весил более двухсот фунтов и прослыл скандалистом и драчуном. А Бредди весил никак не больше ста так что выглядел он куда менее внушительно, чем его соперник. С разбитыми в кровь губами Нейл Пратц ненавистью уставился на Бредди. «Ну ты, белоручка!» — прорычал он. «Сейчас я сделаю из тебя мокрое место!» Четверо ковбоев с Ранчо Риттера сидели вокруг в сёдлах и с большим интересом наблюдали за происходившим. Разъярённый Прат двинулся на учителя. Уэн спокойно поджидал его. Он родился ковбоем и знал толк в таких драках. Прат сделал выпад правой, но промахнулся. Брэдди отступил на шаг в сторону и одновременно нанёс ему два жестоких удара по корпусу, а потом сильный боковой в челюсть. Озверев, Прат попытался схватить его. Но, легко двигаясь и уходя то влево, то вправо, Брэдди осыпал Пратта тумаками. Пораженная Клэр вдруг осознала, что случилось нечто небывалое. Школьный учитель избивал самого Пратта. Наконец, Пратт поймал Уэна на правом свинге и опрокинул его на рубленную стену школы. А когда кинулся на него, тот ногой саданул его в грудь и отбросил назад. И прежде чем наглец встал на ноги, Уэн Брэди подскочил к нему, нанёс левый прямой в зубы, а правый в подбородок. Прат поник головой, будто перестал сопротивляться, но Брэди, уже не владея собой, нанёс ему ещё один сильный удар в ухо так, что в голове у известного драчуна зазвенело. Он поник головой, а Брэди снова налетел на него, нещадно колотя по голове и корпусу. Прат попытался ответить ударом слева, избегая его кулаков, Уэн продолжал бить его в живот. У Пратта сорвалось дыхание. Кровь из ссадин на лице залила всю рубашку. Губы и уши у него были совсем разбиты. Он набычился и попытался пойти напролом, но получил два прямых слева по бровям и правой по носу. Один из ковбоев, Лефти Брукс, с проклятиями соскочил с лошади и бросился на помощь своему товарищу. «Стоять!» Это Стретч Мэгон вышел из-за угла школы. «Стой спокойно и смотри». «Вы все считаете, что Нейл непобедим. Так вот, полюбуйтесь, как парень на 50 фунтов легче разделывает его». Старший ковбой, качаясь, вытер кровь с лица тыльной стороной руки. Что-то было не так. Во всех схватках его тяжёлые кулаки быстро решали дело в его пользу. Он никогда не отступал, ничего не боялся, даже поножовщины. И вдруг его так побили. Пратт распростёр руки, стараясь подойти поближе. Но Брэдди схватил его запястье, сделал резкое движение, и громило почувствовал, что летит по воздуху и падает на дерн на расстоянии шести футов. А Уэнн Брэдди улыбался, и его дыхание оставалось совершенно ровным. «Поднимайся, дубина», — спокойно сказал он. «Я только хотел показать тебе, что бывает с людьми, которые без спроса врываются в мой класс». Рад с трудом поднялся на ноги. Но Брэдди не стал ждать. Он подошёл к нему и снова ударил его справа и слева по голове. Противник опять начал оседать, но Брэдди схватил его за волосы и трижды отхлестал по лицу. Потом отпустил, слегка подтолкнул, и хвостливый великан тяжело грохнулся на землю. — Забирайте его! — крикнул Брэдди и ковбоем Риттера. — Тащите домой! Ему надо хорошо отдохнуть. Ковбои спешились, молча помогли Пратту сесть на лошадь и отправились во свояси. Вытирая пот с лица, Уэн повернулся к детям. Одежда и даже волосы были у него в полном порядке. Притихшие ученики с уважением смотрели на него, когда он шел к колонке, чтобы отмыть испачканные в крови руки. «А ты хорошо поработал», — с уважением заметил Меган. «Я никогда не видел, чтобы кто-то дрался так ловко, как ты. Немного практики, и ты можешь стать настоящим боксером». «Спасибо за то, что ты сдержал этих обезьян за моей спиной», — поблагодарил Вэн. «Но это ещё не всё», — покачал головой Мэган. «Держи, на готове револьвер. Они вернутся. Этот спрат такая штучка». На ранчо Circle R все столпились, глядя, как Нейл слезает с лошади. У него заплыли оба глаза, а лицо представляло кровавую массу. «Что случилось?» — требовательно спросил Риттер, человек с резкими чертами лица и решительным взглядом. Поговаривали, что ему в своё время пришлось пострелять, что за ним числится список в 20 человек. Риттер всегда носил с собой пару револьверов. «Это всё школьный учитель», — ответил Брукс. «Тот самый, который живёт около школы». Риттер спустился с крыльца с мертвенно-бледным лицом. «Который живёт около школы?» — повторил он. «Ты что, не знаешь, что эта земля принадлежала Шанахану?» что он только одолжил её школе. Ты, безмозглый олух, не понимаешь, что это может быть кто-нибудь из родни Майка». А в своей комнате Клэр Ювинг читала ответное письмо испанца Джона. Того мужчину, который выделывал клоунские штучки, звали Шанахан Бредди. Он приехал откуда-то из Монтаны, хотя его отец был из Аризоны, как и мы. Парень тертый калач. Больше года держался призовым стрелком в Нью-Йорке и здесь показывал на представлениях трюки со стрельбой. Если он сейчас там, то скажи ребятам, чтобы не лезли к нему. Он совсем не пили грим. Когда девушка вошла в столовую с письмом в руках, все ужинали. Она прочитала его. «Вот паршивый койот!» — в сердцах воскликнул Мэгон. «А какое он устроил представление тогда с верховой ездой! Мне так хотелось набить ему...» И тут он вспомнил... как выглядел Нейл прат в тот злополучный день. Нет, лучше я не буду. — А как ты обо всём догадалась? — спросил Ювинг. — По верховой езде. Я видела такое в цирке на Востоке, когда ещё училась в школе. Так делают клоуны, изображают, что вот-вот упадут, а сами, тем не менее, остаются в седле. — Риттер тоже догадается, — бросил Мэггун. — И выдворит его. Уэб Фанчер тут же отвалился от стола и встал. — Я не голоден. — сказал он и скрылся в дверях. И через мгновение послышался дробный стук лошадиных подков. «Поехал предупредить Риттера. Я же говорил вам, что этот койот с ними». Уорд тоже встал из-за стола. «Ну ладно, я говорю сам за себя и никого ни к чему не принуждаю, но я за учителя». В лагере под Ивами Шан Бредди рылся в своей военной сумке. Он понимал, что у него нет времени. До Риттера уже наверняка всё дошло — А насколько он слышал, хозяин ранчо «Сёркл-Р» достаточно смышлён, чтобы сложить два и два. Кроме того, он мог знать и о том, что старик Майк разрешил построить школу на своей земле. Они приедут за ним, и он хотел приготовиться. Он никогда не убивал и сейчас не хотел. Все четверо, а считая того мексиканца из Соноры, пятеро, которые хотели убить его, дожили до сегодняшнего дня. Но каждому пришлось вынимать пули из своих рук или ног. Порывшись поглубже в военной сумке, он достал двойной патронтаж и два тяжелых кольта 45-го калибра в черных, отделанных серебром кобурах. Пояс и кобуры служили украшением для Родео, но револьверы были настоящие и в полном порядке. Из них он мог выбить сигарету изо рта человека или отстрелить пуговицу от его пальто. Сворачивая самокрутку, он обдумывал обстановку. Место для лагеря он выбрал не только из-за удобства его расположения или потому, что эта земля принадлежала Шанахану. Он прежде всего учитывал задачи обороны. По ручью во время паводка сплавляли лес, и Брэдди нашел несколько выброшенных на берег бревен. Под предлогом того, что они ему нужны, он вытащил несколько бревен, устроил завалы на стратегических направлениях и соорудил прикрытие для себя. Из ручья можно было брать воду, да и еды у него хватало. Он всё предусмотрел. они ещё посмеивались над ним потихоньку. Мол, учитель запасается, чтобы прокормить целую армию. Но он-то знал, зачем делает такие запасы. Его позиция была тщательно выбрана. С трёх сторон он мог видеть каждого, кто приближается к нему. Ивы и накат из брёвен укрывали его как от взглядов противников, так и от их пуль. Примерно через час после рассвета они появились. Сам Риттер ехал впереди. За ним следовали шесть всадников, которые держались плотной группой. Когда они приблизились на 30 ярдов, он поднял винтовку и крикнул. «Держись подальше, Риттер! Мне не нужны неприятности!» «Но ты их получишь!» — зло крикнул Риттер. «Убирайся с этого места и вообще, из нашего штата!» «Я Шанахан Брэдди!» — объявил учитель. «Я останусь здесь! Кто подойдёт ближе, схватит пулю!» «Вперёд!» — заорал Риттер. «Прогоним этого придорка отсюда!» И он сам ринулся в атаку. Шан прицелился и сделал четыре быстрых и точных выстрела с правильными интервалами. Первая пуля угодила в лошадь, вторая сорвала шляпу с головы Риттера, одновременно вырвав клок волос, третья ранила Лефти Брукса в руку, которой он держал револьвер. Тот выронил свой шестизарядник, схватился другой рукой за раненую и разразился проклятиями». Четвёртый выстрел оборвал у него мочку уха. Атака сорвалась, и всадники, повернув обратно, поспешили в укрытие. Шан выстрелил вслед им ещё пару раз, подняв пыль у них под ногами. «Это только начало», — подумал он, спокойно перезаряжая оружие. «А вот теперь займёмся настоящим делом». Он жевал бисквит и поглядывал кругом. «Славная девушка — это Клэр», — пришло ему в голову. «И готовить умеет». Кто бы мог подумать? Наступил день. Несколько раз Шан осматривал крутой каменистый обрыв позади себя, считая его опасным местом. Хотя там, чуть выше, он соорудил стенку из брёвен. Вдруг захлопали винтовочные выстрелы, и пули начали отбивать щепки от брёвен вокруг него. Он выждал и выглянул. В четырёх сотнях ярдов от себя увидел что-то напоминавшее ногу человека. Недолго сомневаясь, выстрелил, и тут же раздался вопль раненого. Выстрел сзади, когда пуля вонзилась в дерево в дюйме от его головы, заставил его быстро перекатиться под прикрытие стенки из бревен. Потом на коленях Шан выполз из лагеря в Ивовую рощу и спрыгнул в русло ручья. Выпрямившись, он бросился бежать вверх по течению под прикрытием берегов. После того, как ручей повернул, он поднялся по откосу, спрятался за гранитным валуном и осторожно выглянул из-за него. В тридцати ярдах от него лежал мужчина с винтовкой. Он сразу же узнал в нём одного из тех, что приезжал с Праттом. Шан немедленно выстрелил, и пуля обожгла ребра снайпера. Мужчина завопил от боли и бросился бежать. Шан решил подшутить над этим парнем. Пулями в клочья порвал его одежду и дважды уложил его на землю, стреляя под ноги. — Отлично! — раздался за его спиной холодный торжествующий голос. «Шуточки кончились. Поднимайся!» Обернувшись, Брэдди увидел позади себя Пита Риттера с револьвером в руке. С ним рядом стоял Лефти Брукс и мужчина, в котором он узнал уэба Фанчера с ранчо Ювинга. «Я догадался, что ты воспользуешься руслом ручья», — насмешливо сказал Пит. «Да только не подумал ты о том, что и я тоже могу по нему пройти. Мы сначала отвезем тебя на ранчо, чтобы Нейл посчитался с тобой». а потом довезем до границы штата. И ты больше никогда не объявишься здесь. Теперь или никогда. Шан Брэди сразу это понял. Если они схватят его, все будет кончено. Но успеет ли он выхватить револьверы? Кто-то закричал, и он увидел, что Питт целится в него из револьвера. Что-то ударило его в плечо, и он тоже выстрелил. И тут же понял, что с ним, слава богу, не случилось того, чего он боялся больше всего в жизни. Он не потерял голову. Шан начал стрелять спокойно, как на стрельбище. Первым рухнул риттер. И вдруг ковбои с ранчо «Серкл-Р» побежали, а за их спинами загремели выстрелы. Пороховым дымом заволокло место сражения. Фанчер упал на четвереньки, и под ним образовалась лужа крови. Лефти с бледным лицом упал, и вся его рубашка в считанные мгновения стала темно-бурой. Так же неожиданно, как началась, пальба затихла. Брэдди отступил назад и неожиданно ощутил, что на его плечо опустилась рука. Обернувшись, он встретился глазами с Мэганом. «Вот и постреляли немного», — ухмыльнулся он. Тут же к ним подошли Кэрли Уордс и большой Фрэнк Ювинг с револьверами наготове «Вы уберете Риттера и Брукса, а я Фанчера. Этот негодяй-предатель жрал нашу кашу, а работал на Риттера». По откосу на лошади спускалась Клэр. Её волосы развивались по ветру. Шан посмотрел на неё снизу вверх. «И вы здесь?» «А я и не знал, что женщины тоже сражаются в этой стране мужчин». «Они делают это, когда их мужчины...» Клэр вспыхнула. «Я хотела сказать, что они сражаются, когда их школы оказываются в опасности. Кроме всего прочего, вы наш лучший учитель за многие годы». Вместе они стали спускаться по склону. «Как вы полагаете?» старая раньше Шанахана можно привести в порядок?» — спросил он. «Мне кажется, это хорошее место для учителей. А вы как считаете? Здесь можно всё хорошо устроить?» «Да, но...» — она замолкла. «О, мы привезём проповедника из Харстона!» — улыбнулся он. «И всё сделаем по закону». «Конечно», — добавил он, вспомнив про бисквиты. «У вас найдётся время для кулинарных упражнений». Она покраснела, потом рассмеялась. «Ради вас, думаю, да». Шан Брэдди посмотрел вниз на дом, который построил старый Майк. «Это был хороший дом». Но он точно знал, что этот дом станет самым лучшим, когда на окнах появятся занавески, а из кухни потекут ароматы пекущихся бисквитов. Текст читал Александр Степной.